Глава 20. Хорвилл изучил видеоэкран с таким же вниманием, какой уделял биологическим программам. «Если хочешь знать мое мнение...» «Не хочу», — пробормотала Джара. «Если хочешь знать мое мнение, маргаритки подошли бы сюда гораздо лучше, чем фиалки». Инженер вплотную приставил свой нос к экрану, словно стараясь рассмотреть каждый пиксель. Затем, прищурившись в духе фэн-шуй, Он обвел взглядом квартиру Джары. «Клумба с фиалками будет здесь выделяться, словно нарывающий палец», — продолжал хорвил «Но маргаритки, они такие легкие, воздушные. Они будут прекрасно гармонировать с эффектом голой стены, который у тебя здесь». Щедрым взмахом он указал на голую белую штукатурку окружающую комнату. Джара шумно фыркнула. Этот придурок в кои-то веке говорит серьезно или опять издевается над нею. Джара не могла сказать, какой вариант хуже. И то обстоятельство, что у хорвила начисто отсутствовали вкус и какой-либо персональный стиль, лишь еще больше усугубляло проблему. Опять же, с горестью подумала Джара, к чему человеку умение видеть красоту, если у него достаточно денег, чтобы ее купить. Вспомнив древнюю керамическую статуэтку, висящую дом у Хорвела на стене с прилепленным снизу комком арахисового масла аналитик поежилась. Джара сделала над собой усилие, прерывая этот отвратительный внутренний монолог. Нельзя винить хорвила в том, что ей не удалось превратить эту крохотную квартиру в уютный дом. Виновата в этом она одна. Именно поэтому Джара решила заказать сегодня новый сад и драпировку на стены. Кому какое дело до того, что она с трудом могла позволить себе это на свои скудные сбережения. Нужно где-то подвести черту. В одно мгновение стена гостиной сдвинулась на метр, освобождая пространство для грядки голографических фиалок, появившейся из пола. Вскрикнув, Хорвилл поспешно отскочил в сторону. Пока Джара перебирала различные виды грядок, инженер уселся за столом на кухне, глядя на меняющиеся на полу колейдоскоп узоров. Может, нужно попробовать рисунок номер 57?» Добавив несколько маргариток в тон. «Хорвилл, помолчи, пожалуйста!» Инженер умолк. Джара остановилась на дуге, проходящей через всю комнату, и подтвердила заказ. «Доставка завтра в 15.25», — сообщила система. «Где-то в море данных вычислительные агенты, обслуживающие живое здание, проделали солидную брешь в счете Джары в хранилище». В любом случае, это была возможность отвлечься, способ убить время до тех пор, пока не удастся выжить из Нэтча хоть какую-либо информацию о том, что происходит. Мастер Фиаткор пообещал все объяснить на общем собрании, намеченном на семь часов, однако в половине девятого Нэтча еще не было, и трое подмастерьев решили, что он не придет. То же самое продолжалось уже на протяжении целой недели. Хорвилл попытался связаться с сэром вигалем, но нейропрограммист предсказуемо отключился от всех входящих вызовов, вероятно отправившись на очередную встречу по мобилизации капитала. Поэтому Хорвилл и Джарра провели следующие несколько часов в квартире у Джарры, слушая рассказ Мэри о том немногом, что было ей известно о проекте «Феникс». Трое подмастерьев перебирали самые невероятные теории, не приходя ни к чему конкретному. В конце концов, Мэри решила разорвать соединение, чтобы посвятить какое-то время своей компаньонке Боннет, прикованной к постели очередным приступом сильнейшей лихорадки. Джарра уже собиралась выпроваживать хорвилла и ложиться спать, когда почувствовала входящий мультизапрос. В комнате появился Нэтч, как обычно встревоженный и прекрасный. Еще не выгрузившись полностью из туманной дымки мультипустоты, он уже принялся расхаживать по комнате. «Хорви, мне нужно, чтобы ты провел собеседование с новыми инженерами и программистами», сказал Нэтч так, словно они уже обсуждали этот вопрос на протяжении нескольких часов. «Мы расширяемся?» — спросил инженер. «А на что еще это похоже?» «Сколько человек нам нужно?» — бросив беззаботный взгляд на Джару, спросил хорвил «Не знаю». Не раздумывая ни секунды, ответил Нэтч. «Двое, пятеро, десять человек, если они тупые». Поднявшись на ноги, инженер подбочинился и втянул живот, словно готовясь к схватке. «Слушаю и повинуюсь, мой храбрый командир», — сказал он, и тотчас же исчез. Крутанувшись на левой пятке, неч остановился перед жарой и посмотрел ей прямо в глаза. Аналитика ощутила знакомую пустоту в желудке. «Бабочки порхают», — подумала она. «Ну а ты?» — елейным голосом продолжал неч «Предлагаю тебе на ближайшие несколько дней объединиться с Мэри. Завтра она встречается с Робби-Робби, чтобы быстро ввести его в курс того, что у нас происходит». Джарес глотнула комок в горле. «Кто такой Робби-Робби? Наш новый партнер по каналам. Любопытный тип, но у него работают такие ребята, которые могут продать твою одежду, пока ты ее еще носишь». Аналитик кивнула. В настоящий момент одежда показалась ей неуютно тесной и исковывающей движение. «Хорошо, я этим займусь». Затем, увидев, что Нэтч собирается разорвать мультисоединение, она спросила, «Так что ты думаешь, фиалки или маргаритки?» Джара кивнула на голографическую дугу, по которой мастер Фиат Корпо уже успел пройтись несколько раз. Обернувшись, Нэтч какое-то мгновение изучал цветочную клумбу. «На мой взгляд, маргаритки объявил он и, не сказав больше ни слова, разорвал мультисоединение. Спешно отменив заказ на фиалке, Джара заказала маргаритки Мыслительный процесс Нэтча всегда оставался загадкой для Джары, однако вскоре у нее возникли подозрения, что он теряет связь с реальностью. В тот вечер Нэтч отправился в титаническое турне по магазинам. Он купил всем сотрудникам Фиаткорпа по новому верстаку, существенно расширившему возможности пространства разума и по самому навороченному набору против биологического программирования из тех, что имелись на рынке. Мастер Фиаткорпа запустил Хорвелла в море данных отобрать лучшие программы оптимизации кодов и аналитические алгоритмы. Еще он открыл постоянный счет в предпринимательском концерне «Сурина» чтобы иметь возможность по первому требованию заказать офис или зал для совещаний Никто не знал, откуда у него деньги на все это. Джара была интимно близко знакома со счетами фиаткорпа в хранилище и знала, что подобные траты они не выдержат. Да, скачок на первое место в рейтинге приму обеспечил Нэтча хорошей финансовой подушкой, однако последние безрассудные расходы неминуемо должны были привести к скорому банкротству. И тем не менее, такая перспектива почему-то радовала Джару. Поэтому вместо того, чтобы возражать, она занималась тем, что ей сказали. На протяжении следующих нескольких дней аналитик сопровождала Мэри на совещание с каналистом Робби-Робби. Нужно сказать, этот человек оказался еще более нудным, чем предупреждал Нэтч. Одевался он согласно тому нелепому фасону, который в настоящий момент был в моде у великосветских бездельников на этой неделе то были свободные брюки и шелковые рубашки с открытым воротником и менял программируемое произношение с такой легкостью с какой другие меняют носки разумеется издержки за эти глупости целиком ложились на закрытый фиаткорп программирования нетча однако вскоре джара выяснила в чем заключалась ценность Роби-Роби. он абсолютно невозмутимо относился к мысли продавать таинственный продукт как вы полагаете «Чем изо дня в день занимаются мои каналисты?» Спросил он, проведя жару и Мэри в комнату, наполненную продавцами, которые с ангельскими детскими лицами вели переговоры по конфиденциальному шепоту. Процесс продажи, леди Мэри, не имеет никакого отношения к тому продукту, который предлагает производитель. Тут главное то, что нужно покупателю. Всякий раз, когда Робби называл менеджера канала леди Мэри, Джерри хотелось хорошенько легнуть его по колену. Однако Мэри, хоть и последовательница секты Объектив, похоже, прекрасно ладила с этим скользким торгашом. Тем временем Хорвилл все выходные лихорадочно искал способных кандидатов, удовлетворяющих высоким требованиям, предъявляемым Нэтчун инженером. Ему удалось отобрать дюжину соискателей. У всех за плечами была работа в ведущих фиаткорпах, все горели желанием заключить контракт, что можно было считать большим достижением в таком тесном рынке труда, где подобные специалисты шли на расхват. Однако Нэтч нашел недостатки у всех них. Он даже добился того, что ведущий инженер фиаткорпа Дейтериан выбежала с собеседования все в слезах. Наконец, отчаявшийся Хорвелл пригласил на собеседование своего девятнадцатилетнего двоюродного брата Бенъемина. Он сделал это в шутку. Единственный опыт Бена в реальном мире заключался в том, что он недолго проработал подмастерьем в цеху конвейерного программирования. В придачу он был сын тёти Бериллы, внушающей Хорвилу ужас. Однако к всеобщему изумлению, Неч без раздумий предложил парню поступить к нему подмастерьем. Бенъемин с готовностью согласился. «Ничего не понимаю», — призналась хорвилу Джара после того, как тот рассказал ей об этом. «Не обижайся, Хорви, но Нэтч давал отворот-поворот всем. Каким образом твоему Беньямину удалось убедить этого ублюдка взять на работу его, девятнадцатилетнего мальчишку, без опыта?» «Понятия не имею», — пожал плечами хорвил «И сколько часов неч его мурыжил?» «Меньше одного часа. По словам Бена...» Нэч выслушал его рассказ о себе, не проронив ни слова, после чего задал ему один единственный вопрос. «Ты ведь не побежишь в слезах к своей мамочке, когда я заставлю тебя работать трое суток подряд, да?» Окружающий мир не стоял на месте, пока Фиат расширял свою деятельность. В разгар всей этой суматохи Пьер Лаже выгрузил в море данных сразу несколько обновлений своих программ, отчего его пул Корп, стремительно взмыл на первое место в рейтинге «Приму». Вскоре за ним последовали Билли Стерна и Лукас Сентинель. На пару часов братья Потель провалились аж на четвертую строчку. Им пришлось выложить в систему несколько новых биологических программ, чтобы отвоевать первое место. На протяжении всего этого Нэтч лишь загадочно пожимал плечами, похоже, полностью удовлетворенный пятым местом. Он проводил время, читая последние новости, о премьер-комиссии и Совете по обороне и благосостоянию. Мульти, загрузившись к нему домой, Джара заставала его медитирующим под бредни либертарианского политика Ханна Фреджера. Из каждого окна на нее взирало суровое лицо Верховного управляющего Борды. Когда разразился скандал о том, что большая группа сотрудников Совета отправилась на отдых в Китай, Нэч несколько часов провел перед картой Восточной Азии. Джара чувствовала себя зрителем, наблюдающим за непонятной игрой, которую вели титаны на необъятно огромной доске. Хорошо, хоть дни теперь проходили быстро, непрерывно приближая неуловимый конец ее работы в подмастерьях. В понедельник утром Джара, проснувшись, занялась привычной работой, словно скользнула в уютные тапочки. Едва она успела запустить прочь сон 91В, как на нее обрушился кричащий заголовок, отправленный Сенси в ссором. «Обнародован проект Феникс». Это та самая долгожданная новая технология Сурина, или же просто рекламный трюк? Утренний комментарий Джона Ридгли быстро видоизменялся в ногу с событиями, отправив усыхающую заметку про Пьера лаже в колонку с второстепенными материалами. Вскоре церберы вступили в яростную схватку за то, кому удастся процитировать больше анонимных источников, выдвигающих самые безумные догадки относительно проекта «Феникс». Всего через час весь мир полностью переключил внимание на приближающееся празднование вознаменования 400-летнего юбилея Шелдона Сурины. Любопытные зеваки от Земли и до Луны и самых отдаленных орбитальных колоний начали отслеживать прибытие гостей в комплекс Сурина в надежде узнать, чем занималась на протяжении последних 20 лет Маргарет. Даже те, кого мало интересовала биологика, начали стекаться в Андропродеж, чтобы впитать наполнившие воздух электрические флюиды. Хорвилл и Джара, устроившись друг напротив друга на диванах в квартире инженера, наблюдали за тем, как суриномания захлёстывает море данных. Политики МСПУГ наперебой источали банальности о том, какой эффект может оказать новая прорывная технология Сурина. Секты одна за другой выкладывали заявления с изложением своих позиций относительно научных инноваций. Островитяне ожидаемо заявили протест по поводу того, что новую технологию вываливают на них помимо их желания. В свою очередь, орбитальные колонии ожидаемо выразили протест по поводу того, что новые технологии доходят до них слишком медленно. Рынки биологических продуктов лихорадило вверх и вниз в зависимости от того, какое настроение охватывало инвесторов. Паника в связи с надвигающимся неминуемым концом или надежда на то, что лучше еще впереди. Даже достопочтенные бодхисаттва «Секты объектив» вышел из затворничества для того, чтобы изречь невнятное заявление о судьбе вселенской истины в связи с научными достижениями семейства Сурина. «Я ничего не понимаю», — вскинула руки вверх Джара. «В последнее время ты часто это повторяешь». «Да, но ты сам подумай, Хорви. Об этом дурацком проекте Феникс толдычит уже много лет. Неч начал распускать слухи о нем всего несколько дней назад». «С какой стати все заинтересовались именно сейчас? Что изменилось?» Хорвелл хлопнул рукой по стопке грязного белья на диване, превратив ее в трамплин. «Это называется связи с общественностью. Все суриномастерски этим владеют». «Ты полагаешь, весь этот переполох порожден одной единственной утечкой Цербером?» «Именно так я и думаю. Но... Ну же, Джарр...» Разве ты забыла, что произошло месяц назад? Мы наблюдали с первого ряда за тем, как стремительно расползлось это дерьмо насчет черного кода». Аналитик потеребила прядь вьющихся волос, стараясь скрыть внезапное смущение. Хорвилл прав. Они на личном опыте познакомились с капризами общественного мнения, с тем, как всего несколько человек смогли направить энергию 60 миллиардов в нужное им русло. Прищурившись, Хорвелл посмотрел ей в глаза. «В чем дело?» — спросил он. «Если Мэри говорит правду насчет того, что мы берем лицензию на проект «Феникс», то вся эта шумиха благоприятно скажется на нашем бизнесе». «Но...» «Но когда Нэтч окажется в центре внимания, кто поручится за то, что кто-то не попробует перехватить это внимание и обратить его против него?» Сэр Вигаль устроился в своем удобном кресле, жалуясь на то, как ведут себя в постоянно меняющейся гравитации его суставы, и как он рад вернуться с Патронала, куда он летал в поисках инвесторов. «Завтра предстоит знаменательный день», — сказал нейропрограммист, стремясь привлечь внимание своего протеже. «Завтра я, наконец, выясню, что же такое этот проект «Феникс», — сказал Нэтч. «Очень хочется, чтобы все мои труды не были напрасны». Маргарет по-прежнему ничего не говорит. «Нет. Вот уже несколько дней от нее нет никаких известий. Она полностью отгородилась от окружающего мира. Я даже не могу усадить ее рядом с собой, чтобы разгладить шероховатости дополнения к контракту». Нэтч угрюмо покачал головой. «Остается надеяться, что Лен Борда предоставит ей возможность объясниться». А что, с его стороны были новые угрозы? Развернувшись, предприниматель озадаченно посмотрел на своего бывшего наставника. «Угрозы? Ты что, не следишь за новостями? Борда направил в Андропродэш несколько легионов войск Совета. Это уже не угроза. Это объявление войны, черт побери!»